Плики, похожие на лунные, Возникали в сознании. Это следы, оставленные ангелом-хранителем Среди болотов. Светлые эти пятна Обращались словами. Татьяна следовала за ними, Подбирая. Одно подберет, Второе заметит, А третье, третье иметь в виду, Совсем как в сказке. Ни в коем случае не числи себя поэтом, Татьяна собирала эти пятнышки в строку А иногда и в стихотворении. Случалось это редко, может быть, раз в год. Но без этой цепочки, из этого лезвия ножа, Все радости ее жизни были бы извращены. Безраздельное слияние с домом, с семьей, с детьми Превратил бы ее, чувство она из собаки, в корову. Собака старое от рождения, это я. вам не открывая глаз, — сказал Татуля, — — Когда карлик приедет? — Скоро, подожди. — Неважно, — не сразу очухалась Татьяна. — Ты вот что посиди, а я схожу за хлебом, когда еще Карл привезет. — Не буду я сидеть, — возмутилась Татуля. — Пойдем вместе. — Пойдем. — Только ты понесешь эту сумку и эту. — И понесу. Татуля не сдавалась. — Дурочка, — смеялась Татьяна. — Ну какой смысл? Посиди, я только в булочную и обратно. — Сок купишь? — Конечно. Тебе какой. по заросшие лопухами улочки, Татьяна поднялась к полуразрушенной церкви. На колокольне выросли березки, подход был загажен и порос высокой крапии. Старый купеческий городок был хорош. При всей его живописности был он жилым, удобным и теплым. В нем можно было жить с удовольствием. Есть, например, Карла, выслали из Москвы. За стихи, разумеется. — Вот дурище, что несу! — ужаснулась Татьяна. — Натейливые бредни, праздного неразмятого ума. Тем более сейчас за стихи даже не высылают. Сухим венком вокруг дочери обовьюсь. Хлеба в ближайшем магазине не было. Татьяна пошла дальше по тенистой улице, мимо деревянных особняков в стиле модерн, «Вещь, может быть, деревянный модерн!» — думала Татьяна, разглядывая лекальные аркеры. «Чудно!» Отыскав хлеб, Татьяна вспомнила о соке для татули и затропилась. «Где-то в центре есть хороший магазин». Городок раздвинулся, стал жарче, пыль кружилась за автобусами. Сок нашелся вишневый, в майонезных баночках, жутко дорогой, что-то около 30 копеек. Укладывая баночки между батонами, Татьяна вдруг забеспокоилась. Татуля одна, и до катера меньше часа, но забежала все-таки в книжный, благо тут рядом. В провинциальном этом магазине знала Татьяна возможные чудеса. В прошлом году попался однотомник Тютчева, и недавно, в мае, возвращаясь из деревни, Карл обнаружил весь Самойлова. Ничего такого на этот раз не оказалось — И Татьяна купила для Кати книжечку с рисунками Пивоварова. Адж! Татуля сбила ее со строчки. Сломала пух, как говорят в Одессе. Но это спросила про Карлика. Скучает. Они познакомились, когда татуле было восемь. Гуляли в сокольниках. Карла, бояз детей и не находя нужного тона, затеял играть в футбол нежным, желто-синим девичьим мячиком. Татьяну поставили на ворота и рубились на полном серьезе, задыхаясь и падая, в чем-то тоненькими ножками, расположенными буквой «Х», больно костыляла Карла по голени. Отдаваться в этой ситуации было неприлично, и 35-летний Карлуша, выиграв со счетом 52 2 торжествующе побежал с полужайки. Через полгода, когда они стали жить вместе, Карл вспомнил о своей педагогической находке и спуску Татули не давал, колотя ее иногда почем зря. «Это для того, чтобы она не чувствовала себя приемной. Собственноручную я бы колотил так же», — оправдывался он. «Собственноручная Катя вскоре появилась, ей в шесть, и папа уж поколачивает ее, правда, слегка, то ли рано еще, то ли уже поздно, устал человек». Футболом Татуля была сражена. Смотрела на Карла, как тот смотрел бы на Бобби Чарлтона, и тащила к окну бабушку и тетю Женю, когда Карл маячил в кустах Жасмина, поджидая Татьяну.